Глава 15. Оказывается, я всё-таки снова забылась сном. Тем сложнее вставать во второй раз. Хмуро выглядываю в окно. Погода сегодня такая же пасмурная, как и моё настроение. Рана на душе не затянулась толком, всё ещё кровит, и если акцентировать на ней внимание, то ещё и болит. Что снова нелогично, ведь ни о какой любви речи не идёт. Должно быть у серебряного феноменальный талант вытаскивать эмоции наружу. От того меня штормит в разные стороны. Не удивлюсь, если из-за этой особенности его и прокляли. Впрочем, я не желаю ему зла и не буду никого проклинать. Я помогу и тем самым решу собственные проблемы. А борьба с эмоциями полезна. С особой тщательностью выбираю платье, беру то, что поярче. Сегодня оно поработает над моей уверенностью в себе и настроением. Волосы оставляю распущенными, лишь закалываю сбоку крупной заколкой в форме розы. Её я тоже нашла среди вещей сестры Адама. Красивая, и мне идёт. Последний взгляд в зеркало, и я выхожу, наклеивая на лицо безмятежную улыбку. «Доброе утро!» — дракон в столовой. «Я не опоздала?» «Нет, ты всегда вовремя», — отвечает Серебряный. Подхожу к столу и занимаю своё привычное место — Беру приборы, смотрю с воодушевлением на тарелку, а там простая каша, овсяная каша. Ой, кажется, это не слишком вежливо, чтобы он не подавал на завтрак, я должна радоваться, ведь меня принимают как почётную гостью, а не держат в темнице в качестве несостоявшейся воровки. То есть хочу сказать, спешу исправить свою оплошность. Очень удивлена, что тебе удалось найти овсяную кашу, учитывая, как высоко мы в горах. Не сложнее, чем остальное. Приznosiт Адам, вяло водя ложкой по своей тарелке. Присматриваюсь к дракону. Он кажется расстроенным. Что-то случилось, пока я спала? М-м, зачерпываю ложкой горка овсянки и отправляю себе в рот, намереваясь сказать по привычке, как вкусно, да только совсем невкусно. Необычно получилось. В итоге выдавливаю из себя: "Рад, что тебе нравится". Выдаёт безэмоционально дракон и снова утыкается в свою тарелку. Некоторое время сидим в молчании. Продолжать есть не хочется, слишком горько. Интересно, теперь всегда такая еда будет. Может, он согласится на мою помощь в приготовлении, а то ведь мы здесь не выживем. Хм, всё хорошо? Ничего не случилось, решаюсь спросить. Ты имеешь в виду ничего нового, о чём бы ты не знала? уточняет Серебряный. Я киваю. Тогда нет отвечает Адам и замолкает, на этот раз устремляя свой взгляд в окно за моей спиной. Так и хочется спросить, что же случилось старого, о чём я знаю, потому что я совсем не понимаю. И тут меня осеняет. Наверное, думаешь о поиске своей истины, да? Догадываюсь наконец. Серебряный слегка вздрагивает на этой моей фразе, но я решаю не акцентировать на этом своё внимание. Не волнуйся, мы вместе справимся. Я буду рядом, помогу найти тебе то самое, единственное. Ты мне только скажи, ты сразу её опознаешь или нет? Я читала, что маги сразу обозначают половинки. Нет? Так и есть, медленно кивает Адам. Только я ведь проклят, а потому всё усложняется. И снова молчание. Видимо, сегодня я буду вытягивать каждое слово из него клещами. Не расскажешь, как именно? наклоняясь к дракону, неосознанно входя в его личное пространство, спешу задержать дыхание, чтобы не подпасть под влияние умапомрачительного запаха. Это замечает и Адам. Его взгляд вмиг темнеет, и в глубине глаз плещется холодная ярость. Не расскажу, отрезает он, отодвигается от меня и поднимается на ноги. Сейчас сюда прибудут девушки, те, которые согласились, конечно. Твоя задача быть моими ушами, а им дружеской жилеткой. Я не могу сразу же прикипеть к девушке, пока она сама не воспылает ко мне истинными чувствами, а не одной лишь связью. Так что подумай, как развлечь их и меня заодно. Ого, скоро они приедут, удивлённо восклицаю. Я думала, у нас несколько дней в запасе. Нет у нас никаких дней. Ты спешила домой, а потому хватит бездельничать. Работаем, бросает серебряный и уходит из столовой.